Уверен, что от природы отцу ему полагалось быть человеком веселым и добродушным. До 34-х лет он работал на ферме Томаса Баттеруорта, неподалеку от города Бидуэла, штата Гайо. У отца была своя лошадь, и по субботам он ездил в город поразвлечься в компании таких же батраков. В десять часов отец уже отправлялся в Освояси по пустынному проселку, а, приехав домой, ставил лошадь в конюшню и укладывался спать, вполне довольный своим житьем-бытьем. В ту пору ему и в голову не приходило мечтать о более видном положении в обществе. Но на тридцать пятом году жизни, весной, отец женился на моей матери, деревенской учительнице, а следующей весной, крича и содрогаясь, на свет появился я. И тут с моими родителями что-то случилось. Они стали чистолюбивы. Их обуяла американская страсть к преуспеванию. Пожалуй, повинна в том была моя мать. Школьная учительница, она, конечно же, читала книги и журналы. И, надо полагать, начиталась про то, как Линкольн, а также многие другие американцы, сумели подняться из низов и бедности на вершину славы и величия. «Моя мать, должно быть, мечтала, что я буду править людьми и городами». Но как бы там ни было, но именно она побудила отца уйти с фермы, продать лошадь и вступить на путь независимого предпринимательства. Моя мать была женщина высокая, молчаливая, с длинным носом и тревожными серыми глазами. Для себя ей ничего не было нужно. Но во всем, что касалось моего отца и меня, она проявляла неистребимое честолюбие. Первое дело, на которое отважились супруги, закончилось неудачей. Мои родители арендовали десять акров плохой каменистой земли в восьми милях от Бидуэлл и занялись разведением кур, Там-то я и провёл своё детство и получил первые впечатления о жизни. С самого начала они были удручающими. Поэтому, если я в свой черед вырос человеком угрюмым, склонным видеть жизнь в мрачном свете, то объясняю это лишь тем, что беззаботная счастливая пора детства прошла у меня на куриной ферме. Человек несведущий в куроводстве даже не представляет себе, какие разнообразные и трагические напасти уготованы для цыплят. Цыпленок вылупляется из яйца, живет две-три недели в виде маленького пушистого комочка, точь-в-точь -точь, как на пасхальных открытках, затем превращается в облезлого уродыша пожирает уйму зерна и муки, добытых вашим родителям в поте лица, подхватывает хворобы и, окончательно захирев, подыхает. Нескольким курицам, а случается и петуху, все же удается кое-как дотянуть до зрелого возраста. И тогда куры кладут яйца из которых снова вылупляются цыплята, тем самым завершая сей ужасный цикл. Все это умопомрачительно сложно. Не сомневаюсь, что большинство философов выросли на куриных фермах. С каждым цыпленком вы связываете столько надежд, но какое горькое разочарование вас ожидает». В начале странствия по жизненному пути цыплята кажутся такими смышленными, шустрыми. На самом же деле они чудовищно глупы. И до того похожи на людей, что это просто сбивает вас с толку во всех ваших представлениях и расчетах. Позднее мне довелось наблюдать, как возникла обширная литература по вопросу о богатстве, нажитом с помощью разведения цыплят. Это литература оптимистическая и утверждает, что с помощью всего лишь нескольких куриц простые труженики усердные и целеустремленные, могут многого достигнуть в жизни. Но они попадаетесь на удочку. Литература — это не для вас. Ищите золото в покрытых льдом горах Аляски. Уповайте на честность политиков. Верьте, если уж вам так нравится в то, что мир день ото дня улучшается и что добро восторжествует над злом. Но, Бога ради, не верьте литературе о курах и не читайте ее. Это Это не для вас однако я отвлекся по сути дела вовсе не курица занимает главное место в моем рассказе если его изложить должным образом то в центре пребудет яйцо целых десять лет мои родители бились за то чтобы наша куриная ферма давала доход Но под конец они сдались и начали новую битву. Они переехали в город Бидуэл штата Гаю, решив заняться ресторанным бизнесом. После десяти лет возни с инкубаторами, которые то и дело выходили из строя, а также с крохотными по-своему прелестными пуховыми шариками, которые порой достигали стадии облезлого куриного отрочества чтобы в дальнейшем превратиться в дохлых кур. Мы все бросили и, погрузив наш скарб на подводу, покатили по проселку Грикса в направлении Бидуэлла.